Глава 21. Ломать комедию или устраивать трагедию? «Почему твой ухажёр никогда тебе не звонит?» Поинтересовалась Маргарита Владиславовна. «А? Что молчишь?» «Он звонит», — тихо ответила Вика. «Я почти всегда беру трубку первой. Я бы давно услышала его голос. Я прошу его дожидаться моего звонка. Где это видано, чтобы девушка звонила первой?» Он всё равно всегда ко мне заходит на работе. Я думала, что поздние звонки тебя раздражают. Ты ему так сказала, да? Что опять замолчала? Да уж пусть звонит, если ты всё равно пропадаешь у него постоянно». Милостивое разрешение было получено. Но Вика ещё не решила, удешало её это или нет. Виолетта помнила, что в последний раз с такой выборкой честного народа встречалась на свадьбе своей двоюродной тёти. Столько незнакомых лиц. Все так хорошо выглядели и благоухали духами. Хозяйка в сарафанчике бегала с кухни к гостям и периодически бронила мужа, что он плохо ухаживает за дамами и вовремя не наливает им вина. Сергей своей даме наливал сам, хотя и не усердствовал, зная, что Вике много не надо. Разговоры выбивали один другой из седла. Смешок разряжал душноватую обстановку. По мере выпитого... Серьёзность падала, волной накатывала расслабленность. Несмотря на праздник, речь таки зашла о кадровых проблемах на работе, зарождении демократии и прочих безрадостных вещах. Потом перекинулась на новинки в мире культуры. Вика замолчала. Сергей что-то горячо доказывал коллегам, и она чувствовала свою неспособность влиться в обсуждение. Для Вики, не привыкшей к сборищам пьяной интеллигенции, каждое слово было подобно спице, протаряющий путь в её сложившийся мир. Сама атмосфера причиняла ей физическое неудобство и заставляла ёрзать, и без надобности хвататься то за вилку, то за ножку бокала. Алла сияла на все сто. Виолетта видела её всегда такой и в университете. Длинные волосы, пущенные по спине, красная кофточка, красивое декольте. Она в полной мере являлась частью сегодняшнего события, как и Сергей. Вика чувствовала, что их связывает эта сопричастность, а Алла мило кидала к ней мостики, стараясь скрасить её существование. «Красивые у вас кудряшки. Свои?» Вика отвечала, что ей трудно что-то поделать с завитками на волосах. «После встречи с вами Серёжа стал намного веселее, но и рассеяннее». Сергей утопил улыбку в бокале. «Только поаккуратнее с ним. Он умеет слишком красиво говорить» предостерегла Алла. «Разве я при этом обманываю?» ответил ей Сергей. Разговевшись, наполовину научная аудитория стала позволять себе намного более пошлые шуточки и провокационные замечания. Отчего-то муж именинницы вдруг заговорил о пользе свободной любви. Кто-то из женщин напомнил ему, что она должна распространяться не только на сильную половину. «Ты бы лучше начал об этом, когда Маша войдёт с горячим подносом заметила одна из её подруг. Сергей был мастером жанра, посему он быстро сообразил напомнить, что свобода гораздо эффективнее брачного рабства. На вопрос Маши «Ничего, что я ещё тут?» Он тут же нашёлся. «У кого поднос едой, тот и хозяин. Видимо, поэтому мужчины обстругали свои дубины на скалке и отдали вам». Алла Лукава добавила. «А я думала, это потому, что у нас есть ещё что-то, кроме подносов». И поэтому тоже. Согласился Сергей примирительно. Все посмеялись. Мужчины взялись за старые грабли и начали обсуждать, что же стало со страной после падения социализма. Виолетта не запомнила всего хода дискуссии, но у неё хорошо отпечаталось в голове, что Машенька почему-то вдруг сильно раздражилась. Вся наша жизнь как секс, провозгласила она. Много суеты, постоянное стремление к чему-то, а достижение результата по большим праздникам. «Ну, хоть сегодня кому-то повезёт», усмехнулась Алла. «Результат секса — это, наверное, дети?» предложил Сергей. «Этого добра хватает», вздохнула Маша, которая сегодня сумела сбагрить двух своих потомков бабушке. «Чем искать желаемое?» «Лучше бы наслаждалась действительным», вставил своё слово её муж. «Игра не всегда стоит усилий», хмыкнула Алла. «Женщины слишком много стараются, чтобы получить слишком мало. Думаю, со мной все согласятся». Все почему-то промолчали, кроме Сергея. «В таком случае есть смысл сменить позу», — посоветовал он грубовато. Это был именно тот комментарий, после которого общество обычно затихает и возвращается к еде. Алла не стала отвечать. Она прекрасно знала, что если Сергей завёлся, его лучше лишний раз не трогать дабы избежать известных по поговорке последствий. Вечер окончился. Виолетта вышла на улицу, ощущая вертящиеся круги в голове и убегающего ребёнка на сердце. «Машка зря это мясо приготовила. После твоей стрепни трудно что-то ещё воспринимать», сказал Сергей. Они стояли на улице одни. Кого-то они пропустили вперёд, кто-то удалился ещё раньше. Некоторых женщин встречали на машинах. «Домой?» Он задал вопрос, не требующий по его мнению ответа. Но Вика отозвалась. «Я, наверное, сегодня к себе». «Почему?» Он был слишком увлечён сегодня другими, чтобы заметить, что она расстроена. В её глазах нависли слёзы. Вика отошла подальше, чтобы её ни при каких обстоятельствах не мог заметить никто из новоиспеченных знакомых. «Что не так-то? Что?» – твердил Сергей, но не мог ничего добиться. А ей казалось, что это другой человек, которого она не знает, но о котором ее, похоже, предупреждали. Я просто хочу к себе домой. Виолетта отвернулась, а Сергей взял роль преследователя и заодно сопровождающего. Она точно не помнила, где метро. Его злило, что она молчит. Они дошли до станции. Сергей, потеряв терпение, схватил ее за руку. «Чёрт побери, может, всё-таки объяснишь, что с тобой происходит?» «Со мной происходит?» – подняла глаза Вика. «Лучше бы я оставила вас вдвоём». «С кем?» – изумился Сергей. «С ней!» Он повысил голос, а в её взгляде проявилось негодование. Он скорее почувствовал его, чем увидел в полутьме. Вика вырвалась из его общества и стала спускаться по лестнице. Не оглядываясь, она зашла на эскалатор, затем в подошевший, как нельзя кстати, поезд. Сергей не стал её останавливать. Жутко захотелось курить. Вика ворвалась домой неожиданно, как шаровая молния, вся в истерике и полностью неспособная что-то сказать. Мать, которая уже почти легла спать, сильно растерялась и потому даже её не отругала. Дочь захлопнула дверь в свою комнату. Маргарита Владиславовна озадаченно остановилась в коридоре, и не успела обдумать дальнейшие действия, как зазвонил дверной звонок. «Кто?» Взглянув в глазок и услышав объяснение, она всё поняла. Её рука отодвинула щеколду, и перед глазами предстал тот, из-за кого её ребёнок покинул родной кров. «Здравствуйте. Простите, ради бога, что я врываюсь в такой час. Вы, наверное, Маргарита Вячеславовна?» «Владиславовна. Простите, Владиславовна». Я Сергей друг Виолетты. Дело в том, что мы с Викой сильно поссорились. Я могу с ней поговорить? Очень вас прошу». Сергей заметно нервничал, но его вежливость и обаяние оставались при нём и стали пропуском в комнату. Маргарита Владиславовна осталась стоять у закрытой двери. Впрочем, ей было слышно каждое слово. «Малыш, я...» Он подошёл к дивану, сидя на котором рыдала Вика. Он уже был однажды рядом с ней в этой комнате, однако тогда причиной её страданий был не он. «Прости, я, возможно, уделял тебе мало внимания сегодня и лишнего взболтнул, может быть, но ты же меня знаешь. Язык — это моё слабое место». «Ты не должен». Она с трудом прервала плач. «Ты не должен извиняться. Я не могу диктовать тебе, как вести себя». «Ты же не диктовала мне ничего». Ты можешь поступать, как хочешь. Кто я такая, чтобы...» «Вика, я же люблю тебя. Я хочу, чтобы тебе было хорошо. А сегодня тебе было плохо. Прости меня. Но прости, пожалуйста». Эти слёзы и её молчание в ответ показались Сергею бесконечностью. Но через какие-то минуты в комнату, коротко постучав, зашла мать Виолетты и увидела, что он сидит перед диваном на полу, обнимая Вику за талию. Это всколыхнуло бы любое сердце. Сергей поспешно встал. «Вика, я думаю, нет такой проблемы, какую нельзя было бы решить с утра», проговорила Маргарита чрезвычайно спокойно. «Перестань рыдать, пожалуйста, и прими извинения, сколько раз тебе нужно их повторить». «Хорошо», промолвила Виолетта, опуская ноги на ковёр. Разложи диван. Постели Сергею и себе. Выпейте чаю и ложитесь спать. Маргарита Владиславовна, я поеду к себе. Возразил было он. Сейчас больше 12 часов ночи. Куда вы поедете? Оставайтесь уж. Спасибо вам, конечно, но как-то неудобно. Неудобно спать на потолке. Одеяло падает. А я вам диван предлагаю. Здесь все повиновались этой женщине. Вика собрала себя в кучу и стала готовить спальное место. Сергей старался помочь ей, но получалось лишь прикасаться к пальцам и вещам. Мать Виолеты сделала всем на кухне по чашке чая, дождалась, пока его выпьют, пожелала спокойной ночи и удалилась к себе. Сергей совершенно растерялся, не зная, почему она оставила его в своей квартире, да ещё и в одной кровати с дочерью. Позже он понял, что Маргарите он сразу понравился, и она побоялась, что Вика его упустит. Вика надела голубую ночную рубашку и села на простынь, расправляя пряди волос. Она молчала и всё ещё избегала смотреть на него. Сергей разделся и, закрыв коленки одеялом, наблюдал. К нему постепенно возвращалось самообладание. «Спокойной ночи». Она выключила бра и коротко взглянула. Через секунду она лежала рядом. «Вика». «Давай поговорим». Попросил он, обнимая её. «О чём?» Устала отозвалась она. «Ты простила меня?» «Я же сказала». «Нет, это сказала твоя мама». «А мне нужно, чтобы сказала ты?» Сергей говорил в полголоса, пристально глядя в темноте в её лицо и касаясь дыханием волос. «Действительно. Но лучше ты меня прости. Это я? Совсем какая-то... «Не такая. Нет, мы должны обсудить это. Понимаешь, если мы не будем говорить, то наши отношения могут пострадать. А я не хочу, чтобы всё закончилось вот так. Я не знаю, что ещё сказать». «Про кого ты говорила, что лучше меня оставить с ней?» Вика проявляла стойкость, достойную белорусских партизан. Сергей вздохнул. «Знаешь, я очень разозлился, когда ты ушла». «Я так разозлился, что хотел поехать домой и больше не видеть тебя. Но через минуту я понял, что не хочу тебя потерять. Я только обрёл тебя. Я не могу тебя потерять. И я поехала за тобой. Ты очень хорошо поступил», — вымолвила она. «Но я была лишняя сегодня. И я поняла в очередной раз, что совершенно не подхожу тебе». «Что за глупости?» «Нет, послушай, я абсолютно не умею поддерживать разговор». Шутить так, как вы. Меня в дрожь бросает от того, над чем все смеются. И ты был совсем другой. Я могу быть очень циничным, но к тебе это не относится. Так не бывает. Человек либо циничен, либо нет. Вика, я далеко не ангел. Правда, с тобой я стараюсь быть лучше. Но циничные и пошлые шутки мне нравятся. И когда я злюсь, это сущий кошмар. Но я люблю тебя, слышишь? Очень. Да, за мной много некрасивых историй, и гад я бываю тот ещё. Но я очень хочу, чтобы мы были вместе. Прости, я не должен был вообще брать тебя в эту компанию. Это была дурацкая идея. Ты там никого не знаешь, вот и смущалась. А я нёс околесицу. Возможно, есть кто-то, кто гораздо больше подходит тебе, чем я. Ты на кого намекаешь? Скажи уже прямо. Сергей поднялся на локти. Глаза адаптировались к темноте, и он видел в общих чертах её лицо, насколько позволяло ему слабое зрение. «Наалу. Абсурд какой-то. Причём тут она?» «Ты знаешь, причём. Вы же были вместе». Сергея бросила в жар. «Ей обо всём известно, но этой истории уже сто лет. Год точно». «Так... Кто тебе сказал?» — спросил он. «В институте люди говорят», — ответила она уклончиво. Откровение началось с как бы нечаянной оговорки охранника. Тот питал к Сергею довольно сильные чувства, потому что Сергей, ещё будучи аспирантом, позволил себе разок послать его матом. Это случилось после того, как охранник наотрез отказался пускать в университет учёных, приехавших из других городов на круглый стол, так как на кафедре что-то напутали с гостевыми пропусками. Сергей провёл трёх доцентов и двух профессоров, как Чингисхан своё войско, напролом мимо вахты. А когда охранник попытался его пристыдить за использованное выражение, он ответил, что стыдно не пропускать уважаемых научных работников, а не использовать возможности родного языка. Правда, на следующий день Сергей понял, что натворил, и сильно боялся, что его отчислят из аспирантуры. Однако, увидев его, охранник лишь начал бурную речь обосновывающую его профпригодность и общественную значимость пропускного режима. Сергей не жалел о своём поведении. Этого охранника в университете не любил никто за мелочность, придирчивость и синдром вахтёра. И вот он самый, оказывается, кинул вслед Виолетте. Раньше с работы ходил с преподавательницей, а теперь буфетчицу захотел. Когда она осознала смысл, То не смогла удержаться и не выяснить, кто же был этой преподавательницей. Я не рассказывала, потому что всё давно закончилось. Я встречался с ней всего пару недель. Мы совсем друг к другу не подходили. У нас не было ничего общего. Вряд ли так думали окружающие. Только вымолвила Виолетта. Два красивых преподавателя, кандидата наук, работающих на одной кафедре. Трудно представить большее сходство. Алла оказалась для Вики огромным испытанием, почти непосильным. Её ей показали коллеги в столовой, всегда одетую с иголочки, уверенную в себе, минимум как принцесса крови. Вика замечала её у гардероба, говорящий с Сергеем. Они улыбались. Сергей на прощание тронул Аллу за плечо. Тогда Вика проплакала полночи в своей постели. Это невозможно было вынести и невозможно было в этом признаться. «Как давно ты знаешь?» «Неделю?» «Поэтому ты была такая грустная?» «Почему ты не сказала ничего?» «Я думала, что выдержу». Сергей вспомнил об охраннике и решил, что отрезание языка было неплохим средневековым наказанием. Стоило бы его вернуть. Их отношения с Виолеттой всё ещё только начинались. Он же заметил, что что-то изменилось, но... Она тогда ответила, что всё нормально. Я знаю, что вы общаетесь как коллеги, но видеть, как она с тобой шутит настолько откровенно, улыбается тебе, а ты ей... Вика, прости, я просто олух. Я никогда больше себе такого не позволю. Зачем всё это ради меня? Ты мог бы жить полной жизнью, иметь общие интересы с ней, ходить вместе к коллегам в гости. Боже, да это раз в год бывает. Я совершенно беззащитна перед тобой. Все так говорят, и они правы. У меня ничего нет, что я бы могла противопоставить ей. Но я остался с тобой, а не с ней. И зря. Она красива и умна. А ещё я ей нафиг не нужен. Ты уверен? Чёрт, Вика. Она мне не нужна. Потому что нужна мне ты. Ты говоришь, что беззащитна. А я? Тебя послушать, так у меня чувств вообще нет. По-твоему, мужчины смотрят только на внешность и какой-то там интеллект? «Зачастую мифический. Ты не думала, как я переживал, что ты не захочешь быть со мной. Откажешь мне. Захочешь расстаться, как уже хотела, едва мы начали встречаться. Я, по-твоему, не человек, а друг куклы Барби из телевизионной рекламы. Зачем бы я вообще тогда пришёл сюда?» Сергей откинулся на спину и уставился в потолок. Теперь была очередь Вики. «Прости, я действительно только о себе думаю. «Я такого наговорила тебе. Опять. Я ужасный человек». Она обняла его и расстроилась теперь уже по другому поводу. «Нет, сегодня я урод дня. Я сам тебя до этого довёл. Так что ты меня прости. И давай забудем обо всём, хорошо?» «Хорошо». Они обнялись и стали целоваться. Сергей принялся гладить её, намереваясь доказать своё раскаяние делом. «Но там же мама», – прошептала Вика. «А мы тихонько», – ответил он.